Главные лицедеи — Майер, безыскуственно, но величаво представлявший Христа, Ташинел Ланг, играющий непреклонно сурового и злобного мстительного первосвященника, его дочь Роза, средних лет женщина, до полной иллюзии тонко изображает кротко ликую, с мягким, проникающим в душу голосом, преснодеву Марию. Рэндль — Он новодостоинство римского прокуратора Пилата, другой Рендль, обладающий прекраснейшим лицом, когда-либо виденным мною среди мужчин, и играет неизменно верного Иоанна. Стайк Пётр Хед до мельчайших подробностей даёт точное изображение безаветно любящего, но грубоватого и безвольного апостола Петра. Рутс, управляющий хором и Амалия Дэшлер играющей Марию Магдалину. Ах, пять эти женщины шпионят возле нашей двери, воскликнул я, оборвав вдруг свою речь и прислушиваясь к шороху в соседней комнате. Это наконец начинает надоедать мне. Едва ли они шпионят за нами, заметил бы. Я их видел вчера, когда они впереди нас вошли в этот дом. Это две очень почтенного возраста и степенного вида леди, они просто ходят по своей комнате. Этого им не запретишь, и расстраиваться тебе вовсе не из-за чего. А может быть, эти особы загримированы, чтобы своим почтенным видом внушить доверие и воспользоваться этим для известных целей? — упорствовал я. — У нас с тобой кое-что есть. Но Б. остроумно высмеивает мое дикое, по его мнению, предположение и успокаивает меня, после чего я продолжаю свои прерванные рассуждения о местных лицедеях. Эти простые поселяне, говорил я, представляют величайшие в истории человечества образы с таким достоинством и с такой величевастью, какие могли быть свойственны только самим оригиналам. И это приводит меня к заключению, что у здешних горцев много врождённого благородства, иначе они не могли бы с такой правдоподобностью исполнять свои трудные роли. Хуже всех был представлен Иуда. По-видимому, тот поселянин, который играет эту роль, не подходит к изображаемому им характеру. Он не способен сам на действия Иуды, поэтому и не сумел воплотить эту личность в себе. За одним этим исключением все прочие артисты, начиная с Майера и кончая с Лицей, были так же хороши на своих местах, как ноты в руках артиста. Несомненно, что долина Аммер приспособлена быть не с рождением истинных артистов, как бы уже рождающихся для исполнения известных ролей, только не роли Иуды. Да, ты прав, Пасторжина подтвердил бы. Они все здесь прирождённые артисты, все полны лучших чувств и стремлений, многие, не исключая нас с тобой, могут позавидовать им. Илияние моего друга были вдруг прерваны тихим стуком в ту дверь, которая отделяла нашу комнату от соседней. Мы оба вздрогнули и испуганно переглянулись. Бэ первый пришёл в себя. Он вообще уравновешеннее меня и притворно спокойным голосом громко спросил: "Что угодно?" "Вы ещё не вставали, господа?" раздался из-за двери старческий женский голос. Нет ещё кому это интересно знать, осведомился бы. Ах, как это глупо сложилось, продолжал тот же голос, вдеваясь, осякавший сад волнением. Простите нас, ради бога за невольное беспокойство. Видите ли, наш поезд скоро уходит, а у нас нет другого выхода из нашего помещения, как через вашу комнату. Мы целых 2 часа ждём, что вы, может быть, уйдёте куда-нибудь, и тогда мы прошли бы через вашу комнату, не беспокоя вас. Но сию минуту мы откроем вам проход. Поспешил я успокоить бедных соседок, торопливо приводя в порядок себя и свою постель. Бэ, разумеется, не отставал от меня, и не больше, как минут через 5 мы были в состоянии отворить дверь и пропустить смущённо кланявшихся и извинявшихся старушек. Так вот, почему они так волновались и стояли у дверей? А я подумала о них Бог весть что. Какая гадкая привычка думать о других только одно дурное. Впрочем, такой уж мир.